Глава 14 Зал заседаний коллегиума украшало множество корзин с цветами. Нигде в старом свете было не найти столь причудливых форм, столь прихотливых сочетаний и переходов цветов в цвет, столь вычурных листьев и столь приятных запахов. Лучшие из лучших пользователей высокого аркана, члены коллегиума, любили прекрасное, Цветы, что могли жить лишь подкрамливаемые смеленными в мельчайшую муку камнями магии, гордость ботанической гильдии сейчас, несмотря на глухое предзимье за окнами высокой тонкой башни, по-прежнему благоухали и радовали глаз раскрытыми венчиками. Все места были заняты. Маги сидели, негромко переговариваясь. Вид у всех сумрачный и озабоченный. «Прошу прощения, коллеги, я опоздал». Мэтр Эммер извинился на ходу, стремительно появляясь из дверей. «Срочные сообщения из Меадора. Если позволите, я опущу формальности и перейду сразу к ним. Да простится мне это отступление от утвержденной повестки дня». Мак остановился, провел ладонью по волосам, оглядел замерших чародеев. «Возле Меадора, столицы короля Семмера, замечено пятеро гончих». Приглушенные «Ох, ого, вот это да!» были ответом. Да коллеги, Средства мы потратили не впустую. Новые дозорные големы, чью идею вашему покорному слуге, помнится, пришлось отстаивать, несмотря на всеобщий скептицизм, полностью оправдали возлагавшиеся на них надежды. «Пятеро гончих, досточтимые коллеги!» Мэтр потряс взнесенным кулаком. «И в том числе знаменитая Майера из Дуарна. Да-да, та самая единственная, что сумела пробраться в нашу столицу и уйти отсюда живой. Вы понимаете, что это значит, уважаемые коллеги?» Уважаемые коллеги безмолвствовали. У мэтра Эмера презрительно дрогнул уголок рта. «Досточтимые! Если наши големы обнаружили пятерых гончих, это значит, что их там самое меньшее 50 Я не настолько глуп или самоуверен, чтобы считать наших наблюдателей верхом совершенства. Заметить гончую — уже огромный успех. Заметить пятерых и отличить их одну от другой — успех чрезвычайный, но...» Мэтр замер, внушительно оглядывая коллег. Мы не имеем права обольщаться. 50 гончих вокруг Миадора означают только одно. Вы хотели что-то сказать, коллега Азарус? Благодарю вас, досточтимый коллега, мэтр Эмер. А что, если мы ошибаемся? Если гончих там всего пять, что тогда? Прошу вас, коллега, поморщился глава коллегиума. Вы же знакомились с докладом коллеги Зильфера, возглавлявшего следственную комиссию, расследовавшую факт проникновения гончей в нашу столицу. Она обошла, обманула, сбила с толку все до единого магические обнаружители. Ни один ничего не зафиксировал. Мы подвергли их глубокой переработке, но неужто вы поверите, что после этого они обрели полную и абсолютную точность? Не смешите меня, коллега. Возможно, их там не 50, возможно, 40. Возможно, 35. Но никак не меньше. Всё равно подобное их сосредоточение, как я уже имел честь говорить, свидетельствует лишь об одном — Эммер сделал трагическую паузу. «Некрополис решил покончить с нашим союзником, королем Семмером, обеспечив таким образом правый фланг своего грядущего наступления». «Грядущего наступления?» Мак Зильфер, заправлявший непосредственно военными делами в коллегиуме, аж привстал с места. «Бесточтимый мэтр эмер но совсем недавно я имел честь докладывать высокому собранию». «Я прекрасно помню, что вы докладывали, коллега» холодно оборвал его Эммер. «Напоминать, поверьте, не нужно. Вы говорили о разведке боем в Долье, проведенной силами двух полков, 44-го и 48-го. Сильного сопротивления встречено не было. Мастера смерти отсутствовали, взятые трофеи ограничивались лишь некоторым числом зомби третьего сорта. Я прав?» «Ваша память абсолютно, уважаемый мэтр», склонился Зильфер. «Благодарю вас, командующий», сухо проговорил Эммер. Но давайте оставим комплименты и поговорим как настоящие маги. Разве не очевидно теперь, что та слабость мастеров была сугубо показной? Сугубо показной? Разумеется, коллега Азарус. Мы не встретили сильного сопротивления, и это вдолье. В стране, показавшейся Некрополису, нужной настолько, что они решили нарушить то хрупкое равновесие, что худо-бедно обеспечивало мир между двумя сильнейшими державами Старого Света. Они явно заманивали нас, коллеги. Хвала всем силам, что то была лишь разведка боем. Я могу лишь сожалеть и выказывать искреннее восхищение нашими оппонентами, не попавшимися в ловушку. Они не нанесли контрудара. Они правильно оценили наши силы, сообразив, что мы проводим именно разведку боем. Но сами решили, что и мы готовим большое наступление именно там, в верховьях Долья и Сихота. Наступление они, как умелые тактики, разумеется, хотят остановить ударом во фланг. «Для этого им нужен Миадор, их знамя над крепостью и голова Семмера на девятом блюде. Отсюда и невиданное сосредоточение гончих, и невиданные меры прикрытия. Мы же не обнаружили новых полков зомби, стянутых к Долье в её нижнем течении, не так ли, коллега зильфер «Никак нет, Мэтр. Исходя из этого, я бы сказал, что наступать они и не собираются». Мэтр Эммер хитро сощурился. они не вы ли, Мэтр, командующий?» Уверяли коллегиум, что вот-вот начнётся большое наступление Некрополиса, то самое, что вы же потом назвали блефом. Увы, коллеги, смертельной ошибкой было бы недооценивать ловкость мастеров смерти, их умение маскировать свои намерения или же направление главного удара. Вы не подумали, мэтр командующий, что для удара по Меадору и Семмеру гильдия могла вообще обойтись без зомби, собрать в кулак одних только гончих? Они никогда раньше так не делали, мэтр упорствовал Зильфер. Брови его сдвинулись, на оскулах играли желваки. Владеть лицом маг-воин не умел совершенно. «Именно. Никогда не делали. А почему?» «Да потому что хватало и двух-трех гончих, к моему великому сожалению. И они прекрасно знают, что мы пребываем в убеждении, гончие больше чем по не действуют. Следовательно, если собрать 40-50 гончих, для магов-державы это окажется, скорее всего, полным сюрпризом». «Не говоря уже о том, какая это на самом деле страшная сила — полсотни гончих!» «Но господин Верховный Распорядитель!» — не сдавался Зильфер. «Чего они достигнут даже с полусотней гончих? Мало убить короля Семера!» «Да, мало!» — запальчиво перебил командующего мэтр эмер «Надлежит также убить его жену, чат и домочадцев — приближенных, синоров видных рыцарей, командиров наемных отрядов». «Совершенно не обязательно гнать сотни и тысячи мертвяков на бастионы Меодора. Достаточно одной ночи, нет одного часа, и нет никакого короля Семера, нет его двора, нет этих смелых, решительных людей, ведущих непримиримую борьбу с нечестивыми...» Фраза получилась слишком длинной, у мэтра не хватило дыхания закончить. «Мы не можем этого допустить!» «Совершенно с вами согласен, мэтр». Зильфер, судя по всему, изо всех сил старался подпустить в голос побольше восторженности. «Исключительно верная мысль. Мы учетверим охрану». «Нет. Мэтр-командующий, почему я, человек совершенно не военный, вынужден объяснять вам настолько элементарные вещи?» Мэтр Эммер, похоже, очень нравился себе в эти мгновения. «Как только вы учетверите охрану, некрополис тотчас поймет, что мы раскрыли их замысел. Гильдия ничего не должна заподозрить». «Но, господин Верховный Распорядитель...» Зильфера было не остановить. «Они же могут прикончить Семмера в любой миг, если уже не прикончили». «Не прикончили», — сухо бросил глава коллегиума. «Оставьте скрыт на всех дозорных големов возле покоев Семмера. Ничего не говорите королю, и самое главное...» Мак обвел коллег горящим взглядом. «Это наш шанс, мои коллеги. Шанс упредить Некрополис». Думаю, все помнят спор, развернувшийся после доклада высокоученого мэтра Ференгауса, где именно нанести первый удар нашим оружием возмездия. Полагаю, после этих вестей все сомнения должны исчезнуть. Десятки гончих лакомая цель сама по себе. Но там наверняка и прячущиеся где-то на другом берегу долья мастера, и полки мертвяков, подтягивающиеся из глубины Некрополиса, чтобы вступить в бой с ходу не дав нам их обнаружить заблаговременно. «Вы понимаете меня, коллеги? Вы ведь можете осуществить перенацеливание, мэтр Ференгауз?» «Разумеется, господин Верховный Распорядитель, но имеет ли смысл?» «Имеет, имеет. Тут и к гадалке ходить не надо», — нетерпеливо перебил глава коллегиума. «А вы, мэтр Командующий, двиньте туда лучших големов, новейших. Так что выходит, как вы и хотели. Наступление. Настоящее наступление». «Давно пора, заждались!» — раздались возгласы. Мэтр Эммер поднял руку, призывая к тишине. «Сколько вам точно нужно времени на все приготовления, коллеги Зильфер и Ференгауз?» Поименованные чародеи переглянулись. «Двое суток», — наконец произнес мэтр командующий. «Очень много», — поморщился Эммер. «Но хорошо, вы получите свои двое суток. Однако помните, что неудача не должно быть». «Предупреждаю о вашей личной ответственности за исход всего дела!» Выражение лица метра Азаруса яснее ясного говорило. «Мол, ловок ты, коллега Эммер, придумка твоя, а лично ответственны совсем другие». И, наверное, именно поэтому коллега Азарус старательно смотрел в сторону роскошных портьер. «Завтра в это же время соберёмся вновь, чтобы детально рассмотреть все планы», распорядился метр Эммер. Направление главного удара, наши силы и средства, все прочее. Не стану учить ученых. И, досточтимые коллеги, если нам это удастся...» Господин Верховный Распорядитель даже прищелкнул пальцами. «Войну с Некрополисом можно считать выигранной». «Зверь есть в каждом из нас», — думала Алиэдора, искоса наблюдая за тем, как Терн ловко и упруго карабкается по сделавшемуся почти отвесным склону. «Только он прячется» и прячет свою собственную природу. И очень не любит называть своё истинное имя. А потом вдруг выныривает из, казалось бы, неприметной щели, и ты творишь совершенно невозможное. Нет, это не оправдание. Я вспомнила, как бы ни старалась забыть. Вспоминала всё это время в заключении, в руках магов Навсиная, во время бегства, и потом, когда оказалась на корабле, идущем прямиком к Смарагду. Я убила многих и многих. Упивалась заемной силой, не понимая, какой ценой она достается. Потом вообразила, что заплатила, когда слегка потерпела кое-какую боль, заполучив под кожу склянецы с алхимией Некрополиса. «Мастер Лотариус, ты зря старался, расписывая достоинство силы, которую невозможно отнять. Это все равно не моя сила. Мне она досталась даром, ну или за сущие гроши. А вот Терн, откуда его сила? Какой ценой досталась?» Чем он заплатил за свою беззвучную арфу? Тебе это на самом деле важно, Даньято Алиэдора? Ты усомнилась в себе и ищешь новый образец? А что, если Тёрну тоже всё упало в руки само? Что его учитель Ноори по имени Ролле, жуткий и жёсткий, тоже вручил ему всё умение за недолгие месяцы? Потому что сколько лет Тхусу? Побольше, чем ей, Алиэдоре, но всё равно, сколько он мог учиться? лет пять, шесть, семь, что это по сравнению с настоящими чародеями, десятилетиями, корпящими над своими фолиантами. Раздражение, досада, растерянность — совершенно непозволительные для истинной гончей чувства, особенно если мечтать о троне королевы Некрополиса. Они медленно поднимались в гору, магия Тёрна раскрыла им тропу в непролазной чаще колючего кустарника, А Лейдора всё время ждала, что из зарослей вот-вот выскочат мудрые со скрытыми масками лицами. Но время шло. гончая и Итхус забирались всё выше и выше. Зелёное море смыкалось у них за спинами, а хозяева Смарагда по-прежнему не давали о себе знать. А Лейдора немедленно вообразила, что их враги, конечно же, устроили засаду возле самой башни, и теперь просто ждут, когда Даньято с нам сунуться в расставленную ловушку. «Долго ещё?» Наконец, не выдержала она. «Совсем чуть-чуть. Перевалить через гребень и спуститься вниз. Башня там, в котловине». Тхус чуть задыхался. Ему, похоже, приходилось поддерживать открывающую им путь магию. Лейдора даже бросила думать о том, как далеко разносится эхо этого чародейства. Был тихий вечер, ласково шелестели ветви, и даже острые шипы казались безобидными украшениями. На них так и тянуло повязать какой-нибудь легкомысленный бантик, как они делались с сёстрами и братишками, когда зимой наступало время возшествия Ома, и младшие Венти украшали огромную разлапистую шатровницу во внутреннем дворе замка. Под лёгким снежком, раскрасневшиеся, носящиеся туда-сюда, швыряющиеся снежками. А на каменных ступенях стоял огромный котёл с кипящим нянюшкиным зимним киселём, каковой, по твёрдому убеждению донь Евенти, Единственный спасал от насморков, простуд и тому подобного. Алейдора остановилась, горло сдавило, из груди рвались глухие рыдания. «Будь ты проклята, память! Будь проклята ты сама, Алейдора Венти, недостойная носить это имя! Почему? Почему это вернулось?» Она не успела подумать, так славно было бы ни о чем не помнить. Нет, не славно. Можно не помнить, но мертвые от этого не вернутся к жизни значит, можно только искупить. А как именно, это уже решится само собой. Главное сейчас выбраться отсюда. Как угодно, но выбраться. И если Ноори на самом деле способна справиться с гнилью, если безумная задумка Терна окажется исполнимой, её долг будет оплачен, оплачен перед нею самой. «Пришли, да нет», — буднично сказал Тёрн, опускаясь на корточки. За их спинами с лёгким шуршанием сомкнулся колючий занавес, отрезая дорогу назад. Глазам Малеидора открылась башня затмений. Данья-то замерла не в силах отвести глаза. Матово-чёрные стены. Заставляющий голову кружиться заметный наклон. Остриё смотрит не прямо в небо, а словно бы нацеливаясь на что-то. И беспорядочно разбросанные по стенам бойницы, какой-то хаос, полное отрицание порядка. «Это она?» Шепотом спросила Даньято и сама сразу же устыдилась своего вопроса. «А где стража? Где магические ловушки? Где...» «Леидора, ты не поняла, что мудрым не нужно ни то, ни другое? Какая стража? Зачем? Если в башню затмений можно попасть только и исключительно по воле её хозяев, эти стены не поддадутся никакому тарану». «Вот даже так? Это ещё почему?» — уперла руки в боки Даньято. «А если сперва поработает твоя магия беззвучной арфы?» «Боюсь», — развёл руками Тхус, «что от своего-то чародейства мудрые защитили башню в первую очередь. Они всегда отличались предусмотрительностью, эти мудрые». «Хорошо». Продолжать спор о таранах было сейчас и впрямь не к месту. «Спускаемся?» Тхус молча кивнул. «Безумие», — подумала Алиэдора. «Башня торчит аккурат посреди котловины». С верхних ярусов хороший лучник или арбалетчик всадит в них стрелу, немало не затруднившись, а маг попотчует огненным шаром или чем-то у них полагается кидаться. «У мудрых так не принято!» — легко рассмеялся Тёрн. «Во всяком случае, не в отношении нас с тобой. Нас надо взять живыми и долго... Хм. В общем, долго производить с нами различные магические действия. Опыта, что ли?» И так тоже можно сказать. Примила. Досточтимый Тхуса ты подумал, как попасть вниз? И это, говорит гонче. спускайся, здесь достаточно зацепок. Они перебрались через острый каменный гребень. В котловине царели беззвучие и безветрие. Молчала башня, и никаких мудрых казалось нет не то, что вблизи, но и на всем Смарагде. Солнце совсем спряталось, когда они достигли дна. Алейдора застыла на полусогнутых ногах, готовая к броску. Обычную стрелу, выпущенную в лицо, она сумеет или отбить, или даже поймать. «Драться нам придётся не здесь», — терпеливо повторил Тхус. «Прекрасно, но как мы попадём внутрь?» «Как я уже объяснял», — пожал плечами Тёрн. Тхус повёл плечами, ровным, размеренным шагом вышел прямо к башне, встал, запрокинув голову. Его спокойствие оказалось поистине запредельным, недоступным, чем-то совершенно чуждым. Светлый и чужой. Они шли рядом к вознесшейся громаде башни затмений, и Алиэдора, прилежная ученица мастера Лотариуса, старательно искала признаки входа, пусть даже замаскированного. Должен же иметься тоннель, или скрытые в стенах ворота, или что-то еще. Не же мудрые под небесами оки крылатые птицы. Или... «Всё-таки поряд «Что дальше? Дальше-то что?» Сквозь зубы шипела она, не в силах сдержаться. «Сейчас увидишь». Тёрн остановился в десяти шагах от чёрной громады. Запрокинул голову и негромко окликнул безгласные тёмные бойницы на диковинном певучем наречии, на языке Ноори. Лейдора ощутила мягкое, нежное касание магии Тхуса. Он звал. Звал тех, кого когда-то хорошо знал и кто знал его. Память хранила всякое, доброе и дурное, светлое и темное. Однако потом пути переплелись и запутались. направления потеряли смысл, что было простым и ясным, вдруг обрело неведомые раньше глубины, причины и следствия. Мудрые боялись и тхуса, и гончую. Боялись мастеров теней и мастеров боли. Страх стал главным в их жизни. Простое и ясное сделалось запутанным, туманным и сложным. Тёрн готов был взглянуть в лицо этому вызову. Он ждал поединка, открытого и честного. Поединка воль, намерений и желаний, сил. Он предавал себя в руки мудрых. Он надеялся убедить их, что они ошибались. Тянулись мгновения. Башня затмений молчала. «Что теперь? Что теперь, Тёрн?» Истинная гончая терпеливо, Что ж, выходит, алидора ещё не достигла истинности. Или же, напротив, успела утратить? Башня молчала. Призыв Тёрна пропал в Туне. Тьма быстро заливала котловину. Вечерняя заря гасла. Сколько им торчать здесь, в ожидании неведомо чего? Тёрн! Тёрн! Не торопись. Мудрые сморагда не спешат. Мы не сможем войти? Войти мы в самом деле не сможем. «Нас должны впустить!» «Эх, где тот белый дракон, великий, величайший?» «Подумала Алиэдора». «Вмазал бы исполинским хвостом по проклятой башне, по чёрному недоразумению, раздробил в пыль так, чтобы не осталось даже воспоминаний. Да, капля крови нашла бы, что сделать с таким оскорблением мирооблика». «Не торопись», — повторил Тёрн. «Мы сдаёмся, мы придаём себя в руки мудрых» ибо верим, что сможем их убедить. Лейдора понимала, что это говорится не ей, и всё равно по спине бежал холодок. «Будь, как ты скажешь», устала проронила она. «У меня нет больше сил бежать». Лейдора села прямо на камень, подтянула колени к груди, положила на них подбородок, словно в детстве, слушая нянюшкины сказки. Башня затмений молча и невозмутимо выслушала всё сказанное и осталась безмолвной. «Ждите», — словно говорила она надменно и без слов. «Ждите, и, быть может, к вам снизойдут». А Леидора заставила гнев отступить, ярость утихнуть. «Пусть эти мудрые почувствуют мою усталость и безразличие, желание, чтобы всё наконец закончилось, уже неважно как». Она вспомнила, как исчезало всё в чёрном кубе северных варваров, вспомнила своё тогдашнее отчаяние, беспросветную тьму, заполнявшую душу, и дала башне затмений это услышать. Лейдора словно снимала доспехи. Шлем, хауберг, кольчугу, поножи. «Смотрите, мудрые, вот она я!» А ведь тут побывала гниль. Вдруг ощутила она знакомый, едва уловимый привкус в воздухе. Не так давно прорвалась и прорвалась сильно. Но многоножки, конечно же, не нашли здесь никакой пищи, разве что в бездне рва, окружавшего башню. Занятно. Значит, эсмарагд не избег всеобщей участи. Что ж, может, мудрые и впрямь научились справляться с этой напастью? Она медленно встала у края рва. Да, настоящая бездна. Глубину затопила тьма. Там всё казалось абсолютно мёртвым, как на старом, давно покинутом капище. Леидора уселась на сухой мёртвый камень, свесила ноги вниз и тихонечко стала насвистывать старую детскую песенку вдруг всплывшую из глубин памяти, простой мотив, что пели они с подружками, водя хоровод на приречном лугу. Мягкая трава под босыми ногами, птицы в ясном небе, прохладный роак, рыбаки над глубокими омутами, железные флюгеры любимые игрушки-бродяги ветра. Она не застонала и даже не стиснула зубы. Боль хлестнула, словно сыромятным бичом, но её Алиэдора терпеть научилась, спасибо Кору Дарби и Трёхглазому Метхли, Тёрон вдруг оказался рядом, сел также, свесив ноги. Было хорошо, что его тёплое плечо рядом. Просто хорошо, что ты не одна и что он не один, благодаря тебе. И вы сидите вдвоём на краю бездны, перед вырастающим из тьмы чёрным зубом, гнилым, источенным изнутри, словно гриб перестарок в лесу. Но это ничего, нам всё равно, мы же пришли сюда сдаваться, верно? Она ждала, что, быть может, из пропасти скрытые рычаги выдвинут потайной мост, что в глухой тёмной стене откроются замаскированные врата, а вместо этого вдруг просто услыхала голос «Встань и иди». Под ногами мерцало слабым зеленоватым светом, но точно гнилушки в темноте, нечто вроде неправильного шестиугольника с тёмными письменами. Начертания были Алиэдоре незнакомы. «Ноори Аксом», — вслух прочитал Тёрн, «Ноори входят!» «А мы с тобой?» «Мы не Ноори, но тоже войдём!» Да ведь...» «Не волнуйся, всё правильно!» Перебил её тхуз, и Алиэдора досадливо прикусила язык. «Тоже ещё, гончая! Детские ошибки лепят, тут такое не простят!» «Мы сдались! Вставай сюда, нас перенесёт внутрь!» «Да, через такие двери без воли хозяев так просто не сбежишь!» — подумала Даньято. — Дракон побеждающий, непобедимый. Если ты ошибаешься, Светлый Тхус, если ты не угадал намерения этих твоих мудрых, честное слово, самолично сдеру с тебя шкуру и натяну на барабан. Она ожидала радужного свечения, каких-нибудь красочных сполохов и огней, однако, едва ступив на шестиугольную каменную плиту, Лейдора окунулась в густую тьму. Гончии не требовалось привыкать к мраку. Она видела, что очутилась в привратном покое, узком и коротком зальце, откуда наверх вела широкая лестница. Леидора ещё успела удивиться, как эти неведомые строители ухитрились втиснуть в совсем не исполинскую башню эдакое чудовище, как со всех сторон на вошедших налетел целый соном серебристых огоньков, свободно, по собственной воле, точно светлячки, порхавших в воздухе. «Стой и не двигайся», — одними губами произнёс Тёрн. А Лейдора застыла. К серебристым огонькам добавились нежно-голубоватые. У них, казалось, были крылья. Словно бабочки, они велись вокруг застывших рядом тхуса и гончей, а в то же время мрак вдоль стен, наверху ступеней становился всё тяжелее и непрогляднее. «Идите наверх», — наконец прозвучал бесплотный голос. С таким же акцентом говорили на всеобщем языке Роллы и Фериальф. Ступени мягко стлались под ноги, словно настоящий ковёр. Голубые и серебристые огоньки дивной и лёгкой стаи следовали за Тёрном и Алиэдорой. Тьма свернулась клубами по углам и вдоль стен, словно кучевые облака перед дождём. Лестница вывела в просторный зал, стены которого казались усеяны мелкими и неяркими звёздами. Огоньки, повинуясь неслышной команде, разлетелись в стороны, поспешно забиваясь в развешанные по стенам кованные рога укреплённые остриями вверх. «Мы пришли, мудрые», — спокойно сказал Тёрн. «Мы дали слово разыскивающему Ролла и наблюдающему Фериальву, и вот мы здесь. Вы желали увидеть меня здесь, мудрые, в своей башне. Ваше желание исполнилось. Что дальше?» «Тишина». «Это ваш ответ?» Леидора постаралась усмехнуться как можно заметнее. «Тишина». «Если Тёрн ещё хочет сделать хоть что-нибудь, нам неплохо бы начать». Тьма побрала этого тхуса, верящего только самому себе, да и то не до конца. «Это ваш ответ?» — выкрикнула она громче. Темнота клубилась по углам, казалось, корчила гримасы и строила рожи. Мелодично и чисто заиграли колокольчики. Из окон, из узких бойниц потянулись тонкие, едва заметные лучики. Обострённый слух гончей помог услыхать лёгкий шорох отодвинувшихся заслонок. «Звёздный свет», — вполголоса сказал Тхус. «Каждая бойница башни затмений на самом деле не бойница, а око, направленное на определённую звезду, и линза, собирающая рассеянный свет». «Совершенно верно, Тхус», — произнёс мягкий, сочный бас. В отличие от других голосов, слова всеобщего языка он выговаривал чётко и правильно, без малейшего акцента, Разве что, пожалуй, слишком уж чётко и правильно. Звёздный свет, башня затмений — не крепость, это инструмент. Спасибо за разъяснение, — вежливо сказала Даньята. Протянувшиеся через зал лучики скрестились в самой середине. По извивам сложного орнамента, выложенного каким-то металлом, побежали серебристые отблески. Тёрн тяжело вздохнул. Почему вы не оставили меня в покое? Зачем я вам? На этот вопрос с нашей стороны милосерднее будет не отвечать. С лёгким укором ответил чарующий бас. «Он точно безумен, мой тхус», — подумала Алиэдора. «Он должен был говорить с мудрыми снаружи, пока я взяла бы в заложники тех, кто внутри башни. Ах да, и я ведь ещё должна была убедить всех, что способна взорвать этот самый инструмент, не крепость». «Встань на середину, женщина», — сказал всё тот же голос. «Я девица!» Леидура оскорблённо вскинула подбородок. «Не есть первостепенно. Встань на середину!» Даньята повиновалась. «Мы не хотели войны!» Вновь заговорил Тхус, и Гончая невольно подумала, а был ли Тёрн откровенен с нею. Может, он и впрямь просто хотел поговорить с мудрыми, наивно и по-детски надеясь их в чём-то убедить. Сильных можно убедить только силой, учил Некрополис, иного языка для них не существует. «Ваши желания не имеют никакого значения. Наши желания тоже не важны», — возразил голос. «Покажитесь», — потребовал Тёрн. «Мы испытываем удовлетворение, что ты здесь», — как-то коряво заявил невидимый собеседник. «Будут произведены уравнивания». Лейдора дёрнулась была, однако Тхус сильно сжал ей ладонь, удержав на месте. «Я пришёл, чтобы говорить!» Вновь начал Тёрн, но вместо ответа башню заполнило низкое, босовитое гудение, словно под полом разом заработали крыльями множество пчёл. «Им не нужны твои слова!» Склонив голову на бок, чуть ли не нараспев произнесла Даньято. «За мной, Тхус, если не хочешь, чтобы нас поджарили!» Она понятия не имела, где враг, каков он, на что способен. Фериальф и Иерол оказались страшными противниками, почти непобедимыми. В гавани Элиэри Алиэдоре с Тёрном повезло. Мелли оттянула на себя все силы Ноори, и Тхусус Гончий только поэтому посчастливилась ускользнуть. Голые руки. Ни меча, ни ножа, ни даже палки. Вывернувшись, Алиэдора метнулась через зал, прямо туда, за скрещение звёздных лучей, где клубилась темнота. «Нет! Загремел Тёрн. «Стой, Али!» «Как же!» — нашёл дуру. За мраком и звёздными лучами, как она и чуяла, обнаружила себе ещё одна лестница, узкая, винтовая, словно пыточный бурав, врезавшаяся в каменную плоть башни. Вверх сквозь плавающие клубы тёмного тумана, вверх сквозь сгустившуюся могильную тьму. На лестнице не было окон. Если бы не алхимия Некрополиса, она вообще бы ничего не видела. Хус остался где-то там, позади, в зале, с нацеленными на звезды окнами, со скрещенными, словно шпаги, тонкими серебристыми лучами, с мерцанием причудливо изогнутого металлического росчерка на каменном полу. Гончую вело чутье, то самое, над которым бились в некрополисе ее учителя. Чуять врага, чуять всем существом и дотягиваться до него, несмотря ни на какие препятствия. Мудрых никто никогда не видел. Наверное, никто никогда не видел их лиц, потому что даже тот единственный мудрый, что встречал их в порту, носил скрывающую лицо маску. Если Тёрн не дурак, он сейчас постарается выбраться наружу. Да, ни двери, ни ворот, но попали ведь они сюда как-то. А мастер беззвучной арфы, или как там её, дорожку, надеюсь, отыскать сумеет. И тогда они действительно поговорят с мудрыми уже совсем иными словами. Поворот, поворот, поворот. Башня, конечно, высока, но бежит Алейдора быстро. Пора бы появиться хоть какому-то пространству. И мудрые эти, где их магия? Медлят? Решили подпустить поближе, чтобы уж наверняка? Она не задыхалась. Ноги несли гончую быстро и неутомимо. Алхимия работала. Но где же мудрые? Где враг? Рядом. Мучительно дразняще рядом и нигде. Что ж, она тоже может раствориться во тьме, слиться со стеной, Взметнуться под едва различимый даже её зрением гончий потолок, зависнуть там жутким пауком, растопырившись, замереть, вырастая в каменную кладку. Здесь не было привычных балок, перекрытия в башне затмений делали как-то совсем по-другому. Что ты можешь против магии? Той самой, если немного могущественней, что пленила тебя там, в Старом Свете. Хотеть не значит мочь, сказки врут». Но теперь Даньета Алеидора Венти, гончая Некрополиса, знала, чего ожидать. Она представляла себя вновь на самом дне цитадели гильдии мастеров, там, где она с мэтром Лотариусом училась отделять и умертвлять часть самой себя, пробиваясь к самым корням смерти, заглядывая в пустые и бездонные глаза небытия. Уходила, растворяясь во мраке башни затмений, та часть Алеидоры, что боялась, не верила, сомневалась. Больно было, словно кромсаешь ножом собственную руку, но к боли она привыкла, и там, на дне цитадели, Алеидора впускала в себя смерть, тишину, вековое великое молчание. А тут хлынуло совсем иное. Иное небо, иное солнце, иной рисунок разбросанных по небу звёзд. День стремительно сменялся ночью. Над смарагдовыми лугами порхали невиданные существа, полуптицы, полубабочки. У берега тёплого ленивого моря возносились розовато-белые ажурные башни и башенки, так похожие на то, что Алиэдора уже видела на зачарованном острове. Благостно, тихо, покойно. А потом прямо в море, невдалеке от золотой полосы песка, где вечно шумит прибой, вспух чудовищный жёлтый пузырь. Прорыв гнили, до да такой, что гончий не могло даже присниться. Жёлтая гора стремительно росла, надвигалась на берег, на башенки и террасы, Поднялась выше флюгеров на острых шпилях. Казалось, вот-вот достигнет облаков, и в этот миг лопнула. Потоки желтоватого гноя хлынули во все стороны, растекаясь по поверхности воды. Похолодев, Алейдора ждала многоножек, но все оказалось куда хуже. Никаких чудовищ не потребовалось, потому что под натиском желтого прилива стены и шпили стали рушиться сами собой. Деревья и кусты мгновенно чернели и распадались трухой. Камни таяли и над жёлтой поверхностью прорвавшейся дряни поднимались клубы едкого, пахнущего кислым и металлическим пара. Языки гнили, тянулись всё дальше и дальше от берега, рушились колоннады и портики, амфитеатры и высокие акведуки. Весь нарядный, игрушечный городок исчезал, словно песочный замок, смытый набежавшую волной. Видение, если это было видением, пресеклось, сменилось совсем иным. Темнотой, беспредельностью пространства, рассеянным светом, что казался светом далёких-предалёких звёзд. Пылающая дорога, сотканная из холодного огня, прочертившая невообразимый пейзаж. Исполинские листы, неохватные взглядом, и вокруг них тьма. Картины сменялись ощущениями, разлитыми во мраке, словно запахи. И сильнейшим среди них был запах страха, Даже не страха, смертельного ужаса, обессиливающего и омертвляющего. Страх был главным. Он царил и правил, на нём всё основывалось и из него произрастало. Звучала арфа по-прежнему беззвучно. Звучала беззвучно? Это как? Алейдора поспешила загнать здоровый скепсис гончей куда подальше. Магия жила вокруг неё. Колыхался воздух, содрогались стены и потолок. Эта магия тянулась к ней и тхусу тянулась жадно и в то же время всё с тем же страхом. «Наверное, мы кажемся им такими вот жёлтыми пузырями. Они нас боятся. А что может быть лучше, чем страшащийся тебя враг?» В зал вступило что-то живое, окутанное тьмой. Серебристые прочерки звёздного света, словно нити, скрепляющие одежду. Двое, трое, четверо, пятеро. Вступают беззвучно и лишь их арфа звучит так, что сама башня Затмений грозит вот-вот развалиться. Созданный Алеидорой её двойник, та самая часть её, как никогда не похожая на неё и как никогда наделённая жизнью, она сейчас умирала в жутких корчах и муках. Умирала вместо Алеидоры, а её саму беззвучная арфа хозяев Смарагда словно бы и не замечала. С магией хозяев спорила мелодия, творимая Тёрном, тоже неслышимая для обычного уха, Но вникать в неё Алиэдора даже не стала. Пришло время гончей. Пришло время показать, что та неудача с Роллой была случайностью, и они, творение Некрополиса, они, малопонятные чародеи, были, есть и остаются лучшими бойцами этого мира. Алиэдора прыгнула, прямо на головы ничего не подозревавшим мудрым. Они пытались пленить её тёмного двойника, затаившегося где-то во мраке. Они слишком доверяли своему чародейству и не слишком глазам за что и поплатились. Пятеро мудрых разбросало в стороны. Торжественная, хоть и пронизанная страхом песнь беззвучной арфы оборвалась. Алейдора дала волю боевой ярости. В жилах словно тёк жидкий огонь, склянецы послушно выбросили в кровь требуемые эликсиры, превращая тело, пусть молодое и ловкое, но обычное человеческое тело в жуткое оружие, куда страшнее мечей и копий. Она двигалась быстро. Слишком быстро для магов Смарагда, чтобы они успели перенацелить удар. Боль становилась силой, как и заповедано Гильдии Мастеров. Лейдора отдала очень много, отколов от себя тёмного двойника, и сейчас пожинала плоды. «Это вам за то, что со мной сделал Байгли Дерано». Ребро ладони, казалось, едва обозначило две скрещивающиеся линии на шее Мудрого, а тело его уже мешком валилось на пол. Другим повезло ещё меньше. Тела с жёстким каким-то неживым стуком ударялись о стены, а Алиэдора уже была везде. Кровь словно горела, она знала, что должна опередить мудрых на долю мгновения, но должна, потому что её двойник погиб, и теперь её не прикрывало уже ничто. Кроме, конечно, тёрна. Но у Тхуса, похоже, хватало своих забот. Его она чувствовала очень хорошо. Арфа спутника Алиэдора не умолкала, но её цель лежала где-то за пределами башни затмений. Значит, так надо. Тхус никогда бы не бросил её без помощи, и наверняка он и сейчас помогает ей, просто непонятным ей пока что способом. Тёрну она верит. Верит и всё тут. А эти мудрые, самые обычные, из плоти и крови. И жилы, зримые и незримые, у них там же, где и у простых ситхов. Она била крепко, но так, чтобы нори просто лишились бы чувств, не для отнятия жизни. Жизни их нам как раз очень пригодятся. Рвала роскошные плащи на узкие полосы, вязала тонкие запястья за спиной крепкими и хитроумными узлами некрополиса. «Да, неровня ровня вы разыскивающему Роуле, не ровня. Он бы такого промаха не совершил. Заходить в тёмный зал, не глядя, что творится у тебя над головой. Готово, Тёрн, делай, что задумал. У меня всё в порядке, как и положено настоящей гончей». Но настоящая гончая оказавшись в одной башне с врагами, никогда не успокоится, пока не обыщет эту самую башню сверху донизу. Внизу старался Тхус, и он-то уже наверняка знал о случившемся. Так что Алейдора побежала наверх, в тот проем, откуда появилась первая пятерка мудрых. Оружия они, увы, не носили, никакого. данья не нашла даже самого завалящего кинжальчика. Верхние ярусы башни затмений представлялись сотканным из звёздного света лабиринтом. Нежный, прозрачный, он, тем не менее, был крепче несокрушимых скал. Алеидора петляла меж скрещенных призрачных нитей, протянувшихся от бойниц с линзами. Вся башня и впрямь была огромным инструментом, вот только для чего предназначенным. Да, здесь всё дышало магией высших порядков, уж в чём в чём, а в этом Алеидору жизнь научила разбираться, Посидите в чёрном ящике Кора Дарби, почтенные метры. Башня Затмений жадно взыскующе глядела в ночное небо сотнями глаз, жадно ловила звёздный свет, обращала его в тонкие призрачные копья и… и каким-то образом обращала это в силу мудрых. Трудно сказать, действительно ли им не требовались камни магии, но во всяком случае тут, в своей твердыне, они вполне могли без них обойтись. Постоянно или лишь какое-то время, Даньета, конечно же, сказать не могла. Хотя многое бы отдала за правильный ответ. Башню затмений не заполняли мрачные артефакты, какие-нибудь засушенные головы, плавающие в стеклянных банках змеи и тому подобное. Мудрые, похоже, вообще избегали вещественных атрибутов чародейства. Башня бесспорно таила множество секретов, но искать и разгадывать их Алейдора будет позже, а сейчас вверх, до самого острия. Конечно, за её спиной могли остаться потайные двери, секретные ходы и от норки, где ещё могли скрываться мудрые. Но тут гончая доверяла инстинкту с таким тщанием, воспитываемому в некрополисе, чуть юно живых, да ещё и владеющих искусством волшебства. Башня была пуста, если не считать бесчувственной и связанной пятёрки, что осталось внизу. Винтовая лестница привела Даньяту в узкую, сходящуюся над головой, подобно клину, комнатушку. Всё, дорога кончена. Она под остриём башни затмений, под копейным навершием, нацеленным куда-то в ночное небо. Знать бы ещё куда именно. Но чтобы узнать, надо вылезти наружу, а бойница одна и совсем узка. Несмотря на все таланты гончих, умевших, когда надо сложиться подобно карманному ножу, здесь не проскочишь. Сквозь мрак протянулся единственный алый лучик, прочертивший тёмный воздух, отражённый полированным диском в полу и нацеленный точно в остриё башни затмений. Алый луч? Комета. Вдруг осенила гончую. Но... Это звёзды у нас неподвижны, намертво прикреплённые к небесным сферам, а движутся вокруг плоского мира лишь дневное светило до пара ночных, сёстры-гончие. Кометы движутся тоже. Но раз они подвижны, как же бойница может указывать точно на алую небесную странницу? Постой. Бойница достаточно велика, а линза может, наверное, как-то двигаться. О чём ты вообще думаешь? Надо возвращаться к Тхусу. Башня затмений в наших руках, что дальше? Колом астролистовым тебе по голове, Тёрн, что так и не удосужился рассказать все детали. Белый дракон бы побрал твою гордость вместе с чистоплюйством. Теперь она бежала вниз, старательно проскальзывая меж скрещенными шпагами звёздного света. Арфа Тёрна звучала из звала, Тхус, конечно, обрадуется, узнав, что ей удалось. Всё было в порядке, и связанные мудрые никуда не делись, а вот в самом низу, где она оставила Тхуса, там её встретила одна лишь пустота. Арфа звучала неумолкая, дрожали стены башни, а Тхус исчез, словно бесследно растворившись в сумраке. «Тёрн», — прошипела Алиэдора, крутясь на месте, «хотела б я верить, что ты просто нашёл способ оказаться снаружи, как и хотел» когда станешь говорить с мудрыми. Но шипи или не шипи, тхуса нет. Значит, ей придётся самой разобраться, можно ли хоть что-то сделать с этим каменным чудовищем, ещё именуемым башней затмений, и помогут ей в этом пятеро незадачливых ноори, чванливо именующих себя мудрыми. Посмотрим, хватит ли им мудрости дать удовлетворяющие меня ответы. Хорошо бы также вызнать, где у них тут припасы, где хотя бы вода, оказавшаяся совсем незапретной для гончей, «Для истинной гончей, конечно же», — поспешила добавить алеидора Мудрые валялись нелепыми тряпичными куклами там, где она их и оставила. Никто не пошевелился, никто даже не застонал. «Эх, мне бы сейчас ваших светляков!» «Ну ничего, справимся и без света». Она срывала тонкие, трепещущие, словно живые маски с застывших лиц. «Смотрите на меня! Смотрите, негодяи!» Но миндалевидные глаза оставались закрыты, Обмякшие тела лежали неряшливыми грудами, словно что-то грязное, ненужное, на вроде ветоши, отброшенное за ненадобностью. Четверо мужчин и одна девушка Ноори, совсем молоденькая или кажущаяся молоденькой, кто их разберёт, этих недо- или сверхситхов. Алиэдора ухмыльнулась и усадила Ноори, прислонив спиной к холодному камню стены. Девушка еле слышно застонала. Отлично. Теперь петельку ей на шею, и можно начинать. Гончая приложила пальцы к вискам пленницы. В некрополисе у неё часто получалось будить таким образом лишившихся чувств в гончах, что не выдержали схватки с нею на песке арены. Длинные прекрасные ресницы затрепетали и открылись. В башне царила темнота, но, похоже, нори видели во мраке не хуже накачанной эликсирами алеидоры. Пленница дёрнулась раз, другой, едва не завалившись на бок. Даньята еле успевала подхватить. Дождалась, пока взгляд сделается осмысленным и жёстко бросила, держа одну руку на петле, так, чтобы пленница видела. «Я знаю, ты говоришь на всеобщем. Отвечай и не пытайся прибегнуть к магии». Она подёргала за свободный конец петли. «Я гончая некрополиса, я всё равно успею первой». На тонкой шее нори напряглись сухожилия. Она была дёрнулась и вновь замерла, потому что Алейдора безо всяких церемоний стянула петлю. «Даже если твоё заклятие меня прикончит шею, я тебе сломаю, можешь не сомневаться». «Наивная», — прошелестела пленница. Даже здесь слышался странный акцент. У Фериальва и Роллы он был заметен куда меньше. «Меня ты, может, и убьёшь, но проверить то, что я тебе скажу, никогда не сможешь». «Ты, главное, говори, а я уж сама разберусь», — отрезала Алиэдора. И помимо её воли с губ вдруг сорвалось. «Зачем вам нужен тхуз?» «Что вы хотели с ним сделать?» «Ты хочешь узнать именно это?» нори нашла силы усмехнуться прямо в лицо Алиэдоре. «Сильно ж ты его любишь, смертная!» «Что вам от него нужно?» Алиэдору так просто с толку не сбить и из себя не вывести. «Отвечай!» И вновь потянула за петлю. Однако нори лишь ухмылялась ей в лицо и молчала. Алеидора нахмурилась, петля стянулась. Улыбка Нори исчезла, зато вновь зазвучала арфа. Стены словно ринулись со всех сторон на Алиэдору. Незримый кулак врезался под дых, но на сей раз она была готова. Одно движение, стремительное, неразличимое, и Нори, захрипев, бессильно запрокинула голову. Глаза закатились. Заворочался и застонал другой мудрый, мужчина с волной роскошных, знатной даме в пору из сине-черных волос. Алейдора вмиг оказалась рядом, ткнула двумя пальцами, выставленными подобно ножу. Ноори всхрапнул и повалился. Только теперь Алейдора сообразила, что арфатхуса уже не звучит, а когда она умолкла, теперь уж и не поймёшь, то ли когда Даньята тамчалась вниз, то ли когда пыталась допросить девушку Ноори. «Тихо, гончая», — прошепела она сама себе. «Не спеши. Это мудрые, их на кривой не объедешь. Тихо, кому говорят». По башне затмений разливалось зловещее молчание, а Тхус словно конул в бездну. Алейдора застыла над бесчувственными телами мудрых, вся обратившись вслух. Тёрн непременно подаст о себе весть. Непременно. Тхус не мог пропасть, иначе тут уже не продохнуть было бы от Ноори. Надо только дождаться. Только дождаться. Величественная кавалькада Ордена Солнца теперь двигалась быстро, благодаря неутомимым големам, предоставленным навсинайскими магами. Их путь лежал на восток, под серым небом предзимья, уже почти неотличимого от настоящей зимы даже здесь, вдалеке от холодного моря, тысячи бухт. «Любуетесь пейзажем, Метхли?» Магистр придержал великолепного боевого гайта, поравнявшись с трёхглазым магом. «Да, есть на что посмотреть. Гнусность земли лучше всего скрывает снег». До поры до времени даже гниль под ним не столь проступает. «Ваша светлость изволит говорить загадками. Поистине слабое понимание вашего ничтожного раба...» «Оставь это!» — поморщился магистр, в очередной раз переходя на «ты». для «Лизоблюдство тебе не идёт, Метхли!» Чародей молча поклонился и как бы виновато развёл руками. «Храм близко!» — сообщил магистр. «Лучше всего подошло бы святилище Феникса, но и всех зверей тоже сойдёт». «Может, милорд-магистр сочтёт допустимым хоть чуть-чуть приоткрыть для своего верного раба завесу тайны над сим путешествием? Быть может, тогда он и раб оказался бы более полезен?» «Охотно», — усмехнулся магистр. «Две вещи — гниль и тени». «Тени, ваша милость?» «Тени метхли». Не знаю, считать ли их призраками или существами иной материальности. Боюсь, ничтожный раб не может понять всю глубину вашей муд. Медхли! Плетей захотел? Хватит льстить! Разве ты забыл всё, что говорилось от Хуси о его чудесном спасении из нашей крепости? Никак нет, ваша милость. Тогда не прикидывайся дураком, — брезгливо бросил магистр. Вся эта история с рекомом Тёрном и без того надоела мне чрезвычайно однако она, увы, напрямую связана с гнилью, что является, напомню, главной целью нашего похода. «Новсенайские маги вскользь упоминали нечто подобное», прошелестел Метхли, склоняясь и глядя снизу вверх на рыцаря. «Наверное, получили вести от вас, ваша милость?» «Да, я очень хотел бы узнать об этом побольше». Магистр поправил забрало, хотя оно и так было поднято, но не в связи с хусом Кто они вообще такие, эти сущности? Зачем им Тхус? Вопрос, в конце концов, вторичный. Что они такое, откуда взялись, как проникли в наш мир? Всё это я надеялся выяснить, когда чародеи Державы собирались применить к пленнику протокол метра Эммера. Тхус, конечно, он тоже не подарок. Но гнили тени меня сейчас занимают больше. Рад служить вашей милости, поклонился Метхли. Милорд-магистр говорил о некоем храме? Что ваш покорный и ничтожный слуга может там сделать? То же, что я уже велел тебе делать — искать гниль. Мои маги произведут некоторые манипуляции в святилище. Твое дело, чародей, следить за проявлениями гнили и предупредить нас, если что-то покажется тебе подозрительным. Покорный раб приложит все усилия, дабы исполнить волю вашей милости наилучшим образом. Видишь, все просто. Метхли молча поклонился. Отряд рыцарей сейчас совершенно не походил на самое себе. Тяжелые грузовые големы тянули массивные повозки, где с удобствами путешествовали боевые гайто. Сами рыцари устроились в просторных волокушах. Неутомимые железные создания шагали день и ночь, без отдыха и почти без остановок. На главном тракте, что связывал столицу державы с крепостями на востоке, царило небывалое оживление. Рысью топали, разбрызгивая жидкую осеннюю грязь, Целые отряды боевых големов с погонщиками. Торопились группки молодых магов, все ужасно озабоченные и неразговорчивые. Хватало и обозов со странными, тщательно укутанными мешковиной конструкциями. «Хотел бы я знать...» — заметил на следующем привале магистр, подозвавший Метхли к своему костру. «Хотел бы я знать, считают ли навсинайские маги мастеров смерти полными и окончательными дураками?» «Почему, ваша милость?» подал голос один из свитских рыцарей. «Потому что собирают силы совершенно в открытую, маршируют днём и ночью, прячутся, но не искусно и без особого тщания, словно хотят, чтобы Некрополис их заметил». «Они заметят», — тутчас кивнул другой воин. «Именно, и что решат?» «Что их хотят обмануть», — сказал третий рыцарь, «что настоящее наступление начнётся где-то совсем в ином месте». «А на самом деле...» — подхватил четвёртый. — Но в Синае ударит именно здесь, где все будут ждать всего лишь безобидную демонстрацию. — Ни в коем случае, — горячо возразил пятый. — Некрополис решит, что маги решили всех обмануть, чтобы все думали, что здесь именно демонстрация, и ждали бы удара в другом месте, и потому сосредоточат свои силы именно здесь, где будет на самом деле всего лишь демонстрация, а на деле... — Нет, нет, — вскинулся шестой рыцарь. — В действительности же... Спор разгорался. Магистр усмехнулся, поманив к себе трёхглазого мага. «Мы почти на месте. Завтра с утра пойдём в храм. Святилище давно заброшено, службы не отправляются, но за храмом всё-таки ухаживают. Местные, видишь ли, старые владыки так просто не забываются». «Я всё понял», — поклонился Метхли. «Ваша милость совершит всё потребное в старом капище, а ваш покорный слуга будет держать свой третий глаз открытым. Хе-хе» чародий подобострастно хихикнул. «Именно так!» остров взглянул на мага, его собеседник. «Очень надеюсь, что гниль ты не проглядишь, откуда бы она ни появилась!» Над лагерем сеял снег, медленно и лениво. Земля белела, исчезали язвы, оставленные прорывами многоножек, пожарами и ударами чародейских заклинаний. Рыцари в черной броне все спорили, доказывая друг другу, что же случится над Делхаре, Настоящее наступление державы или только внушительная демонстрация? Магистр стоял, опершись на двуручный меч, задумчиво глядя на восток, где в белых хлопьях всеусиливающего снегопада терялись пограничные укрепления державы. Трехглазый чародей Метхли сидел, втянув голову в плечи, и робко тянул к огню подрагивающие руки. «Жалкое, ничтожное, сломленное существо», — сказал бы сейчас любой воин. Магистр усмехнулся. Пальцы его софеса огромного меча медленно сползли на ручку маленького зеркальца где в глазу черного дракона хитро подмигивал алый осколок рубина